На кого похож слон? Один человек отправился на слоне в город и встретил по дороге пятерых нищих. Нищие шли навстречу слону, никуда не сворачивая. «Прочь с дороги!» — закричал человек. «Разве вы не видите, что перед вами слон? Он вас сейчас растопчет!» Нищие поспешно бросились в сторону, и один из них сказал. «Откуда нам знать, что перед нами слон? Мы все слепы от рождения!» А второй нищий промолвил. «Интересно было бы знать, на что похож слон. А вы подойдите и пощупайте его!» — предложил хозяин слона. «Тогда вы сможете представить себе, какое прекрасное животное — слон!» Слепые так и сделали. Они приблизились к слону и начали его ощупывать. Один потрогал кончик слоновьего хвоста, другой — ногу, третий — уши, четвертый — хобот, пятый — бок. Слепой, который потрогал кончик слоновьего хвоста, сказал, «Вот уж не думал, что слон похож на метелку». «Что ты говоришь?» Удивился другой, который щупал слоновью ногу. «Слон похож на колонну?» Тогда тот, который потрогал у слона уха, воскликнул. «Оба вы говорите неправду! Слон похож на лист огромного лотоса!» «Глупости!» — закричал четвертый. «Слон похож на толстый канат!» Пятый слепой, щупавший бок, стал смеяться. «Вы верно так испугались слона, что даже и не подошли к нему!» Знайте же, что слон похож на крепостную стену. Вот уж нет! Закричал опять первый. Слон похож на метелку. На колонну, сказал второй. На лист, твердил третий. На канат! кричал четвертый. На крепостную стену, упирался пятый. Человек на слоне давно уже уехал, слепые же все спорили. Наступила ночь, а они по-прежнему выкрикивали. «Слон похож на метелку!» «На колонну!» «На лист!» «На канат!» «На крепостную стену!» Наступил новый день, но слепые, сидя в дорожной пыли, сердито спорили. «Слон похож на метелку!» «На колонну!» «На лист!» «На канат!» «На крепостную стену!» Говорят, что они до сих пор сидят на дороге и все спорят о том, на кого же похож слон —